Через час они вернулись к окну в стене, вырезанному автоматом полусферой. И только сейчас увидели, что стенка в этом месте имеет полукруглый уступ на всю ее высоту, с рядами щелей через каждые пять-шесть метров. Постояли, глядя на безрадостный ландшафт, навивающий мрачные мысли —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 Иван осмотрел ближайшие участки стены, но она оказалась слепой. Не только без каких-либо дверей, но и без окон. Придется возвращаться. Тая безропотно полезла в отверстие, забыв о своей недавней подозрительности к обесточенным автоматам. Вернулись в зал с трубой. Отдохнули. — Жаль, не из чего развести костер, — сказал Иван. Пожарили бы мясо. Ты не находишь, что нам здорово везет. Тая, прислонясь к стене трубы с закрытыми глазами, отрицательно качнула головой. Ну и зря. Мы живы. Это раз. Есть кое-какие запасы еды. Это два. Одеты сносно. Это три. Правда, с водой плоховато. Но найти ее несложно. Хотя бы в этом коридоре на сыром этаже... Иван заметил, что Тая дрожит, и придвинулся ближе. Замерзла. Слегка. Тогда чего мы здесь сидим? Поехали вверх, на теплый горизонт? Или рискнем спуститься ниже? У меня есть одна идея. Тая встала. Как хочешь. Не обращай внимания, сейчас согреюсь. Кстати, эта труба, наверное, лифт. Иван обошел трехметровую трубу, выходящую из пола и исчезающую в потолке, и нашел едва заметный контур двери. «Ты не ошиблась, вероятно, тот самый лифт. Но как открыть дверь?» «А как ты открыл в первый раз?» «Крикнул». Иван подумал и с сомнением сказал «Откройся!» Никакой реакции. «Ты крикни, только не забудь сказать сезам!» «Сезам, откройся!» Звонкий щелчок. Они вздрогнули. Но дверца осталась закрытой, если, конечно, это была дверца лифта. «Ничего», — сказал разочарованный Иван. «Не зная, как управляется здешняя техника, мы...» Он не договорил. Дверца просветлела, Из серо-коричневой превратилась в прозрачно-голубую, стала утонешаться, таять и исчезать, открыв знакомый решетчатый короб лифта с панелью окошечек. Одно из квадратных окошечек светилось зеленым светом. И на этом фоне чернели буквы «ПЛ». И ниже цифры «Один миллион». «Ага». Бодро сказал Иван, «Мы здесь, черт знает где. Ну, едем ниже». Тая кивнула, «Вперед».